Глава пятнадцатая. Третий активный инструмент — теплый контакт. Другой источник возражений, уверен, вам отлично известен или же вы догадываетесь о нем. Прежде чем начать разведку, необходимо пройти другой, не менее важный этап коммуникации. Даже если вы его проигнорируете, этот этап все равно состоится и непременно повлияет на результат общения. От того, как вы его пройдете, напрямую зависит, насколько ваш собеседник будет к вам расположен. Возможно, вы уже догадались, о каком этапе я веду речь. Это установление контакта. Точно так же, как мы обречены всю жизнь дышать, думать и принимать решения, неизбежно создание первого впечатления и у нас, и о нас. Знаем мы о нем или нет, оно складывается при любом начале общения и в дальнейшем влияет на результат. Эволюционно так сложилось, что всех, кто нам нравится, мозг записывает в свои, а всех, кто не нравится, блокирует и рекомендует избегать и опасаться. Современный мир достаточно безопасен, но еще несколько сотен лет назад от распознавания свой-чужой зачастую зависела жизнь. Мозг работает очень быстро и через пару секунд выдает вердикт, нравится или не нравится оппонент. Неважно, живое это общение, телефонное или переписка. К тем, кто нам понравился, возникает доверие, вследствие которого мы начинаем их внимательно слушать, мы охотнее с ними соглашаемся, мы реже им отказываем, нам сложнее им возражать. Таким образом, если вы произведете положительное первое впечатление и понравитесь собеседнику, дальнейшее общение пойдет легче, а количество и сложность возможных возражений значительно уменьшится. Внимание! Это работает в обе стороны. Вы точно также подвержены аналогичному влиянию со стороны оппонента. Кстати, по этой же причине обаятельные и симпатичные люди в жизни имеют больше возможностей. Можно заявить, что это несправедливо, но такова правда жизни. Хорошая новость в том, что любой может научиться производить положительное впечатление, нужно только знать, как это сделать и тренироваться. Более подробно о первом впечатлении и так называемой «шкале покупки» я рассказал в книге «Мастер звонка». Если вас интересует эта тема, то найдите время и почитайте или послушайте. Принципы. Как это работает. Мы внимательнее слушаем тех, кто нам симпатичен. Мы чаще соглашаемся с приятными людьми. Нам сложнее отказывать тем, кто нам нравится. Нам труднее возражать тем, кто нам нравится. Отсутствие позитивного контакта служит источником сопротивления и возражений при дальнейшем общении. Правило «Как это сделать» Если вы хотите обойтись без возражений или свести их к минимуму, устанавливайте искренний позитивный контакт с человеком с самого начала. Второго шанса не будет. В чем заблуждаются некоторые руководители? Наша память так устроена, что лучше всего мы запоминаем то, что вызвало у нас наиболее сильные эмоции, неважно, позитивные или негативные. Кстати, негативные впечатления мы помним намного сильнее и дольше, именно потому, что они болезненны. Так вот, самые яркие эмоции возникают не при установлении контакта, не во время разведки, а именно при отказе или возражении. И поэтому такие моменты продавцы запоминают лучше всего, при том, что они могут вообще ничего не помнить про непроведенную разведку или плохо установленный контакт. Таким образом формируется распространенное заблуждение. Когда руководители спрашивают, какое обучение нужно продавцам, те чаще всего отвечают по борьбе с возражениями, будучи искренне уверены, что навыками активных продаж они и так в совершенстве владеют. Активная работа с возражениями первична, так как позволяет, если не избежать возражений, то свести их к минимуму. Она состоит из ключевых навыков активных продаж. Обучать людей работать с возражениями нужно, но чаще всего это стоит делать только после освоения ключевых навыков продаж, а не наоборот.